Я хочу знать о Виене больше. Следующее утро Гестия сделала объявление за обеденным столом во время завтрака. Мы не можем решить, что с ней делать, пока не узнаем о ней больше. Есть ли такие же, как она, что происходит в подземелье, на эти вопросы нужно найти ответы. Сонная Виена отказалась отпускать Белла, так что только он не смог сидеть за столом с семьей. В это время Гестия приказала своим последователям разузнать как можно больше. Одно хочу прояснить сразу. Не должно пойти никаких слухов, которые могли бы привлечь к нам внимание. Никто не должен знать, никто не должен догадаться, что с нами живет монстр. То, что существо вроде веена существует, это один вопрос. Если пойдут слухи, что неприрученный монстр попал в город из подземелья, может подняться настоящая паника. Лили отчетливо дала всем понять, что вена не должна быть упомянута ни в одном разговоре за пределами поместья. Я проведу свое расследование. А вы начиная с сегодняшнего дня ищите информацию. Кажется, это означает, что охота в подземелье на время приостановлена, прокомментировал приказ Гестью Вельф. Именно так. И еще: господин Белл, госпожа Микота и госпожа Хурухима не должны разговаривать ни с кем, кому не можете доверять без тени сомнений. Хорошо. Бел, Микота и Хурухима согласились медленно кивнув. Дело было не в том, что они не могут хранить секреты, просто все трое ужасные лжецы. Они сжались на своих стульях, пытаясь казаться меньше, чем они есть на самом деле. Гестия посмеялась, увидев, как надулись ее последователи, прежде чем подняться со своего места. «Просто нам всем нужно быть осторожней!» «Ну а теперь за дело!» Улица Арарио освещала позднее утреннее солнце. До самого горизонта небо было чистым. Гаражи не шли по своим делам, бок о бок с авантюристами, спешившим по главным улицам города в подземелье. «Что еще? Той важной вещью, о которой тебе так хочется поговорить, лучше бы не оказываться простым оправданием для прогула. Я очень усердно работаю. Я начала жизнь с нового листа, правда, Гефест? Четвёртый этаж Вавилонской башни — одна из лавок семьи Гефест. Гести, как и обычно, пришла на подработку в лавку мощного оружия, но сегодня попросила подругу о тайной встрече. Так случилось, что богиня-кузница пришла сегодня, чтобы проинспектировать свои лавки этим утром, и согласилась выслушать Гестию. «Что там у тебя? Тебе лучше не отвлекать меня от важных дел ради ерунды». Красноволосая богиня отвела собеседницу в комнату для переговоров в задней части лавки, она отделилась от остальных помещений толстой, звуконепроницаемой стеной. Гефест была уверена, что здесь их никто не услышит. Скрестив руки и подняв бровь, она с подозрением оставилась на Гестию. Гестия впервые оказалась в этом помещении, у нее кружилась голова, Она подошла к выставленному на небольшой подставке мечу и посмотрела на отражение, стоявшей за ее плечом Гефест в отшлифованном до блеска лезвие. «Ты когда-нибудь слышала о монстрах, способных разговаривать?» «Что за вопрос?» «Конечно нет!» «Как я и думала!» Гефест начала терять терпение, когда плечи Гести опустились. Красный фартук Гести ее рабочая униформа зашелестела, когда Гести повернулась к подруге лицом. А если гипотетически нашел бы монстр, который может разговаривать? Что бы ты сделала? Рассказывай подробности. Живо!» Увидев необычную задумчивость своей маленькой подруги, Гефест прищурила неприкрытый повязкой глаз. «Говорящий монстр. Синяя фармакология. Здание, расположенное в темном переулке между северо-восточной главной и западной главной улицей Арарио, также являющейся домом семьи Миаха». В скудном солнечном свете, который пробивается сквозь окна, видны три силуэта за разговором. Бог-владелец мях, второй бог Такими Кадзучи и Микота. «Тот монстр правда говорит? Он осознает себя и то, что его окружает?» «Да. Она провела прошлую ночь в нашем доме?» Такими Кадзучи отреагировал на рассказ примерно так же, как и красноволосая богиня в Вавилонской башне. «Микота была непросто рассказать о случившемся». Она получила разрешение на разговор с доверенными божествами вроде Миаха и такими Кадзучи. Однако ей было нельзя ни о чем рассказывать смертным, как сильно она бы им не доверяла. Оука, Чигуса и остальная часть семи такими кадзучи ушли в подземелье, а члены семьи Миаха пополняли запасы, собирая ингредиенты для фармакологии. Микота воспользовалась отсутствием остальных членов семей, чтобы посоветоваться с богами и рассказать им о существовании девушки в «Ваше вчерашнее поведение показалось мне странным. Так вот, что случилось». Мяк заметил, что когда члены семьи Гести провожали его вчерашним вечером из своего дома, они были взволнованы. Картина для него наконец сложилась, и он кивнул. «Такими Кадзучиками! Мягками! Вы слышали о подобных случаях?» «Не могу припомнить. Говорящий монстр. Для меня это неожиданно. И это шокирует, честно говоря». Мякота никогда не видел Этакими Кадзучи настолько удивленным. «Да, даже после твоего рассказа мне трудно в это поверить», — начал говорить мех. «Только вот неизведанность мира смертных настолько сложна, что даже мы не можем всего предсказать. Возможности безграничны. Возможно, пока мы разговариваем, что-то происходит с подземельем». Микота тихонько села, слушая предупреждение бога, его аквамариновые волосы колыхнулись из стороны в сторону. Такими Кадзучи пристально следил за реакциями Кота стоя рядом и задал свой вопрос: А как ты на это смотришь, Микота? Как ты отнеслась к говорящему монстру? Не знаю. Девушка ответила честно, слабо покачав головой. Я понимаю, что Виена Вена Сан не такая, как остальные монстры, но я не знаю, как к ней относиться. Губы Микота дрожали, когда она начала описывать свое состояние. Я постоянно на Постоянно думаю, что она может предать наше доверие. Я готовлюсь встретить любой ее выпад. Не могу расслабиться, как бы ни пыталась. Я ее боюсь». Взгляд Микота опустился в пол, когда она произнесла эти слова. Слушая девушку, такими Кадзучи крутил пряди волос, обрамлявших его лицо. Мяк смотрел на нее из-за спины друга понимающим взглядом. «Что ж, наверное, так отреагировал бы каждый». Бог попытался успокоить ее, сказав, что подобная реакция естественна. Микота ничего не ответила, она сидела молча, уставившись в пол. Главное отделение гильдии. Вельф вошел в просторную приёмную, украшенную белым мрамором, и начал пробираться сквозь толпу пришедших сюда до визитов подземелья авантюристов. Ему ничего не стоило присматриваться и прислушиваться, пробираясь по толпе, Еще будучи молодым кузнецом, он узнал, что немало ценной информации можно узнать, просто прислушиваясь к повседневным разговорам. А в этом для него не было ничего нового. Благодаря повышению характеристик, его слух стал куда лучше, чем у авантюристов низкого класса, и он сполна использовал новообретенные преимущества, чтобы искать информацию. Разумеется, он не останавливался у отдельных авантюристов или работников гильдии, чтобы не привлекать к себе внимание. Одетый в свой черный жакет с двуручным мечом за спиной, Вельф прошел в угол приемного зала. Несколько работниц гильдии вывешивали новое объявление на доску объявлений, за ними наблюдали кучки авантюристов. Ого, ты слышал? Очередной монстр ворует снаряжение? Вот как, и опять на серединных этажах. Кстати, а я слышал, что какие-то ребята из реверы на него наткнулись и им надрали задницы. Вельф слышал каждый разговор авантюристов. Осматривая объявление он наткнулся взглядом в одну из бумаг, на нем был нарисован монстр, держащий в руках меч и одетый в броню. Нет, не может быть. Попытка посмеяться над тем же, что казалось шуткой еще вчера, не вызвала у парня ничего, кроме напряжения.